5. Дыхание, мозг и ритмы. Гипоксия и старение. В организации процесса старения видна эволюционная конструкция, состоящая из двух блоков гипоксии и гормональной недостаточности. Вид грызунов голая палестинская крыса. Именно так звучит название этого животного в переводе с английского или Spalax Эхренберги на латыне. Секвенирование генома которого уже проведено, появился около 2-2,35 миллиона лет назад на территории современного государства Израиль. Он проводит всю жизнь под землей и тем самым защищен от жары и большинства наземных хищников. Обыкновенная слепушонка Elius Talpinus тоже представляет собой вид грызунов с большим количеством адаптаций к подземному образу жизни. Но самым модным сегодня является голый землекоп heterocephalus glaber. И животных, особенно грызунов, которые живут под землей много. Если же учесть всех, которые живут в условиях пониженного содержания кислорода в подземных норах или в глубинах морей, то их будет не просто много, а огромное количество. И все они живут в условиях недостатка кислорода, другими словами, гипоксии, избытка углекислого газа или гиперкапнии и дефицита пищи. Следовательно, у этих животных есть адаптационные механизмы, в основе которых лежат соответствующие геномные изменения, чтобы справляться с вызовами среды. С видами, которые живут при гипоксии, ученые-геронтологи связывают много надежд при поиске механизмов долголетия человека, вернее, способов обеспечения жизнеспособности организма, на которые можно повлиять. Они во многом связаны с механизмами кислородного гомеостаза. В этом сомнений ни у кого нет. Для человека гипоксия чревата не только многими болезненными состояниями, но и является одной из важнейших характеристик процессов старения, и это непростая сумма патологических процессов, например, тканевой и циркуляционной гипоксии, но и способы адаптации, связанные с механизмами гипоксического ответа. Практически все патологии старости сопровождаются гипоксией, а органы человека в преклонном возрасте испытывают недостаток кислорода. Даже при успешном старении происходят значимые изменения всей системы транспортировки кислорода, бронхиального дерева, паранхимы легких и мышц, участвующих в дыхательных движениях. Снижается объем легких, изменяется сердечно-сосудистая система. Сосуды подвергаются возрастным и патологическим изменениям. Уменьшается количество капилляров. Число митохондрий меняется также в сторону большего количества старого пула, который вырабатывает меньшее количество АТФ, чем молодые и зрелые. Заметно изменяется и эффективность регуляции внешнего дыхания. Организм среднего человека имеет текущие запасы кислорода около 2 литров, включая остаточные объемы в легких, количество, связанное с гемоглобином, и небольшое депо в сыворотке и миоглобине. Если задержать дыхание, этого хватит минуты на 3-4 жизни, не более. Сразу встает вопрос. Почему же, если гипоксия – такое опасное состояние, организм не запасает больше воздуха хотя бы на 10-15 минут? Ответ тут прост. Кислород довольно токсичен для человека, а свободные радикалы, которые образуются в процессе тканевого дыхания – повреждают макро- и микроокружение организма. Именно на примере процесса дыхания виден дуализм обсуждаемой темы, который позволяет сказать, что в жизни есть процессы старения. Они настолько сцеплены механизмами жизнеобеспечения, что существование высокоорганизованной материи возможно только в состоянии старости. Необходимый процесс дыхания, который неуклонно приводит к образованию агрессивных форм кислорода, позволяет мне выдвинуть постулат «пока живу старею». Состояние постоянной тканевой гипоксии не только является неотъемлемым признаком старости, но и ухудшает течение всех возраст-зависимых патологий, а любая травма или инфекция на фоне гипоксии оказывает намного более разрушительное влияние, а заживление ран проходит гораздо медленнее. Таким образом, Жесткая онтогенетическая конструкция обязательного нарушения кислородного снабжения организма и его энергообеспечения – это связанные, взаимно проникающие и ускоряющиеся процессы. В свою очередь, транспортная система кислорода на любом уровне его доставки не может выполнять свои функции при отсутствии энергии для данных процессов. Это и есть физиология старения, точнее, патофизиология, так как именно в его процессе видно, что патологические факторы невозможно отделить от физиологических механизмов. Учитывая важность гипоксического ответа для понимания механизмов нашей организации, Нобелевскую премию 2019 года по медицине и физиологии присудили Грегу Семензе и двум его коллегам за исследования молекулярных переключателей, которые действуют в клетках в условии гипоксии. Он изучал, как клетки адаптируются к разным уровням кислорода. За процесс клеточного дыхания отвечают митохондрии. На американском интернет-ресурсе fightaging.org, название которого обозначает, что это сайт для информации о борьбе со старением, запущенном уже в таком далеком 2004 году, Присутствует весь бомонт мирового биохакинга, тут и эксперты движения, и предприниматели. Одной из работ сообщества этих энтузиастов, которые после появления интернета поняли, как их много в мире, стало исследование митохондриальной дисфункции. Восстановление, или как его называют хакеры, терапия функций этих энергетических станций клетки сможет существенно замедлить процесс старения. У митохондрии есть своя короткая по сравнению с ядерной ДНК, и ее недорепарация приводит к накоплению мутаций и как результат к оксидативному стрессу, что является одним из факторов старения всего организма. В 2016 году ученые смогли заменить дефектный ген под названием ATP8 в культуре клеток, что привело к восстановлению митохондриальной функции. Если это окажется эффективным в замедлении старения, то может быть одним из реальных направлений антивозрастной медицины. На эти работы сообщество хакеров собрало некие средства в виде пожертвований через фонды Мафусаила и Сенс. Через эти организации провели финансирование проектов Cell Age, Juvena, Therapeutics, Lysaclia, Lucadia, Therapeutics – Ocean Biotechnologies, Covalent Bioscience. Из-за различного распределения дефектных митохондрий в разных органах клинические проявления могут быть разными. Некоторые небольшие поломки приводят лишь к неспособности человека выдерживать физическую нагрузку, соответствующую его возрасту. Другие нарушения могут быть более опасны, приводя к серьезной патологии. В большинстве случаев митохондриальные заболевания проявляются более выраженно при локализации дефектных энергетических станций в мышцах или нервной системе, поскольку именно эти ткани требуют больше всего энергии, которая вырабатывается на кристах митохондрий. Митохондриальная дисфункция способствует полиорганному уменьшению числа функционально полноценных клеток, активизации перекисного окисления липидов и стимуляции воспалительно-фиброзных процессов в тканях. Процессы, инициируемые нарушениями функции митохондрий, формируют различные порочные круги с компонентами патогенетических механизмов, создавая благоприятные условия для их реализации. Фактически все возраст патологии, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, диабет второго типа и атеросклероз – протекают на фоне митохондриальной дисфункции и снижения толерантности к физической нагрузке с возрастом, которую мы все отмечаем, следствие того же процесса. Возможно, что именно высокая митохондриальная функциональность лежит в основе долголетия. Тренировка гипоксии и долголетия. Странно, что старение – это гипоксия, а физиологи старения говорят о пользе гипоксического воздействия. Но это только на первый взгляд. Гипоксия является одним из основных патофизиологических процессов, сопровождающих развитие многих патологических состояний. Она ведет не только к функциональным, но и к структурным изменениям. И именно на митохондриях, отвечающих за тканевое дыхание, сходится самое большое количество сигнальных путей, обеспечивающих пролиферацию и запрограммированную гибель клеток. Все знают, что при старении нарушаются все звенья кислородного гомеостаза от снижения объема легких до выработки АТФ на кристах митохондрий. Именно они – одно из центральных звеньев механизма старения, на которое следует воздействовать для получения нужного нам результата – активного долголетия. Но почему же тогда геронтологи предлагают гипоксическое воздействие для увеличения продолжительности жизни? Давайте разбираться. В воздухе на среднерусской возвышенности около 21% кислорода. Чтобы обмениваться с окружающей средой газами, легкие имеют площадь альвеол от 40 квадратных метров при выдохе до 120 квадратных метров при вдохе. Они работают на протяжении всей жизни организма с частотой 14-16 дыханий в минуту. Это около 23 тысяч вдохов и выдохов в сутки – 8 миллионов дыханий в год, если человек живет 90 лет, 700-800 миллионов движений за время жизни. Итак, мы постоянно получаем молекулы кислорода. Но так было не всегда в эволюции планеты, и даже в онтогенезе у каждого человека. В утробе мы находимся в состоянии гипоксии, Постоянное снабжение О2 началось лишь, когда появился свободный кислород, количество которого постепенно начало расти, и клетки научились его использовать, включив в свой состав бактерий, которые затем стали митохондриями. Митохондрии — это внутриклеточные энергетические станции, которые на протяжении всей жизни клеток окисляют глюкозу и жиры, создавая фосфат, который нужен организму. Кислород поглощается именно для синтеза АТФ. Отличительной чертой даже нормального так называемого физиологического старения является общее снижение уровня энергии, уменьшение количества работы за единицу времени, которое может выполнять стареющий человек. Во многом это определяется снижением энергообеспечения физиологических процессов. Как предотвратить и компенсировать снижение? С этим нам помогают дозированные гипоксические нагрузки. Существуют различные традиционные методики дыхания. Например, мощный эффект тренировок в Среднегорье хорошо известен и давно используется в спорте для достижения рекордных результатов. Однако все традиционные гипоксические дыхательные техники обладают общим недостатком. Их трудно выполнять, и обычному человеку практически невозможно достигнуть физиологически значимого уровня гипоксии. Эта проблема в недавнем прошлом решалась с использованием барокамер и баллонов с готовой дыхательной смесью. Это трудоемко и неудобно. Сейчас есть более простой аппаратный способ – использование гипоксикаторов, с помощью которых человек получает точно дозированную и подобранную под его возможности гипоксическую нагрузку. Разнообразные и полезные эффекты этой тренировки пока невозможно достигнуть никакими другими способами – и в будущем вряд ли найдется метод, который заменит данные приборы. Современная технология проведения гипоксического воздействия заключается в том, что гипоксикатор при нормальном барометрическом давлении с помощью мембраны генерирует специальную смесь газов, которая поступает через гибкий шланг к лицевой маске для фракционированного вдыхания. Человеку, направленному на гипоксическое воздействие, проводится предварительная проба на переносимость кислородной недостаточности. При появлении таких ярко выраженных реакций, как повышение артериального давления, учащение сердцебиения, отдышка, проводить процедуру нельзя из-за высокой индивидуальной чувствительности. Изначально обязательно участие врача, знакомого с этим методом воздействия. Гипокситерапия осуществляется в цикличном режиме. 5 минут пациент дышит смесью, следующие 5 минут обычным воздухом и так далее. Всего одна процедура предполагает до 10 таких циклов. При этом в течение нее проводится постепенное снижение концентрации кислорода в смеси с 16 до 10% и даже 9% при общей длительности воздействия, соответственно, 60-120 минут. Рекомендуемый курс составляет от 10 до 20 процедур, проводимых через день. Обычно пациент не испытывает удушья или каких-либо неприятных ощущений. Напротив, получает заряд бодрости и сил. Благоприятное действие курса гипокситерапии сохраняется еще в течение 4-5 месяцев после его окончания. Сегодня на территории России присутствуют 7 различных компаний, которые производят гипоксикаторы. Часть из них – это медицинская аппаратура, а другая – обычная бытовая техника. Вес среднего агрегата – около 25 килограммов. Некоторые являются стационарными, другие можно перевозить или переносить. Цены и сложность устройств тоже очень разные. Есть аппараты, которые осуществляют циклическое воздействие механически. Вы просто снимаете маску и дышите обычным воздухом, но существуют и устройства с программой. И тут важно, что последние не обеспечивают свободу, которую вы можете достигнуть с механическим вариантом. Да и обратная связь происходит только по одному параметру – сатурации О2 в артериальной крови с помощью метода неинвазивной пульсоксиметрии. Однако часто, особенно если мы занимаемся антивозрастными воздействиями, нас интересуют другие физиологические сигнальные пути. Курс гипоксических тренировок часто позволяет вернуться к физической активности и полноценной жизни даже людям, прикованным к больничной койке клинической практике гипокситерапия также широко применяется. Она хорошо зарекомендовала себя при разнообразных возрастных патологиях, что позволяет отнести ее к основным способам борьбы с болезнями старения. Впервые в мировой клинической практике в России разработан метод профилактики лечения, реабилитации и защиты от ионизирующего облучения с помощью газовой смеси с пониженным содержанием кислорода, гипоксическая стимуляция неспецифической резистентности организма, стрелков, чижов. Метод утвержден Министерством здравоохранения СССР и Российской Федерации, одобрен Академией медицинских наук СССР. Гипоксические тренировки оказались эффективными для улучшения состояния здоровья не только больных, но и здоровых людей. С начала 1990-х Метод применяется для повышения аэробной производительности квалифицированных спортсменов. Например, всего за пару недель гипоксического воздействия максимальное потребление кислорода возрастает на 3-5%, что довольно много для высшего дивизиона, когда речь идет о стремлении к рекорду. Следует сказать, что я не рекомендую покупать аппаратуру для гипоксического воздействия, Несмотря на намечающуюся конкуренцию, производство таких приборов почти штучное, поэтому цены на конец 2020 года довольно высоки. Вероятно, как только будет налажено серийное производство такой довольно несложной техники, стоимость устройства падет до уровня цен концентраторов кислорода. Углекислый газ Именно на основании рационального мышления в теме долголетия сделано множество ошибок, которые приводили к обратному эффекту – сокращению времени жизни людей. Интересно, что самые долгоживущие из млекопитающих на планете, такие как гренландская полярная акула, сомниозус, микроцефалус, которая поставила рекорд 392 года, прекрасно адаптировались к недостатку кислорода в глубинах холодных морей. Голый землекоп также имеет толерантность к жизни в условиях гипоксии и гиперкопнии. С учетом долгой жизни видов, а тех, которые приспособились к среде с недостатком кислорода в океанах и глубоко под землей довольно много, организация их гипоксического ответа интересует всех ученых-геронтологов. Можно было бы рассчитать и сравнить продолжительность жизни сотни видов, живущих в условиях нормоксии, и такой же сотни в гипоксии. При этом нужно сделать поправку на массу тела, что позволит узнать длительность жизни биологического субстрата в двух разных конструкциях. Дыханию можно дать определение процесса потребления кислорода и выделения углекислого газа. Латинский афоризм «Dum Spiro сперо переводится «пока дышу, надеюсь». Это же можно перевести на язык физиологии как «дыхание и есть сама жизнь». Таким образом, непрерывность этого процесса – это основа нашего существования. Он является настолько важным, что отлажен эволюцией до совершенства. И даже захотев остановить дыхание, человек не сможет сделать этого сам. Все процессы сложно устроенного организма зависят от дыхания. Для них нужен кислород. Мы сегодня живем в кислородной среде, в окружающем нас воздухе, на уровне моря, 0 0,2% -0 0,4% углекислого газа. Организму в состоянии покоя в сутки требуется около 10 тысяч литров воздуха. Мы не можем жить без кислорода. Деятельность всех органов, как и клеток, зависит от своевременного поступления так нужного нам О2. Но и без выделения CO2 мы не сможем существовать. И причина этом- ацидоз тканей, который на определенной стадии, но очень быстро приводит к спазму и образованию тромбов. И именно в этом и есть суть дыхания. Это не только поглощение кислорода, но и выделение углекислого газа. А об этом часто забывают. Недостаток CO2 называется гипокапния а избыток гиперкапнии, причем оба состояния уменьшают снабжение тканей кислородом и нарушают кровообращение. Но опять парадокс. Бывает и терапевтическая гиперкапния. В последние десятилетия появились любопытные данные о важной роли углекислого газа в синтезе белка, проницаемости мембран, активности ферментативных систем. Достаточная концентрация СО2 нужна для нормальной работы эндокринной и нервной систем. Важный факт. Ваши клетки и ткани получат ровно столько молекул кислорода от эритроцита, сколько отдадут ему молекул углекислого газа. Вот такой физиологический бартер. Старый же человек, имеющий сниженный объем легких, макро- и микроангиопатии, особенно если у него есть избыток массы тела и он переедает, Обычно учащенно дышит в попытке получить больше кислорода, но слишком частое дыхание на фоне гиподинамии приводит к парадоксальному эффекту – вымыванию из крови углекислоты, которая необходима для релаксации сосудов. Снижение ее уровня приводит к хроническому сужению сосудов и, как следствие, к постоянному кислородному голоданию тканей. Интересно, что co 2 и pH. Крови могут изменяться взаимно непредсказуемо, а иногда и противоположно в зависимости от экспериментальных или клинических условий. Как правило, ацидоз подавляет большинство клеточных функций именно по той причине, что организм использует различные стратегии, чтобы защитить его внутри- и внеклеточный кислотно-щелочной баланс в чрезвычайно узких пределах. Сложность воздействия углекислого газа во многом объясняется тем, что он прямо или косвенно изменяет вне и внутри клеточную среду, критически важную для нормального функционирования организма. Повышение уровня СО2 приводит к большей концентрации H+, за счет его спонтанного и катализируемого карбоангидразами – соединение с водой с образованием угольной кислоты. Генерируемые таким образом протоны могут свободно вступать в реакцию с титруемыми группами в определенных аминокислотах, что приводит к вторичным и третичным структурным изменениям многих белков и ферментов в клеточных мембранах и водной среде клеток. В дополнение к прямым подкисляющим свойствам углекислый газ может вступать в реакцию с некоторыми свободными аминогруппами белков. Это связывание также изменяет структуру и функцию протеинов и может объяснить некоторые различия, наблюдаемые в эффектах co 2 и H+. Лучшими примерами двойной химии углекислого газа и белков является хорошо известный эффект БОРа или снижение сродства гемоглобина и кислорода. Учитывая, что эти реакции могут происходить практически с любым белком или ферментом, неудивительно, что СО2 может действовать противоположным образом при различных обстоятельствах. Одним из таких примеров является случайное исследование, в котором было обнаружено, что он снижает сопротивление легочных сосудов. Как эти опосредованные СО2H+, Возмущение в активности белка затем влияют на клеточные процессы полностью неизвестно. Они, вероятно, будут включать изменения ионного транспорта, электрохимического потенциала мембран и транскрипции генов, уменьшение внутриклеточной концентрации кальция и снижение активности ферментов. Именно на примере процесса дыхания виден дуализм обсуждаемой темы, который позволяет сказать, что жизнь и есть процесс старения. Они настолько прочно сцеплены с механизмами жизнеобеспечения, что только в состоянии старения возможно существование высокоорганизованной материи. Облигатный процесс дыхания, который неуклонно приводит к образованию агрессивных форм, позволяет мне выдвинуть постулат «пока живу старею». Зная все это, мы можем использовать гиперкопнические воздействия, чтобы помочь организму достигнуть долголетия. Уже есть исследования, которые показывают, что гипоксическое воздействие в сочетании с гиперкапнией гипоксическая гиперкапния обладает значительно большим потенциалом по сравнению с обычным недостатком кислорода. Уже сегодня существует метод, с помощью которого можно вмешаться в процессы организации нашей инволюции, а значит прожить долго. Избыток кислорода не поможет. Некоторые научные журналы о старении — не более чем рынок торговли своей совестью. В ноябре 2020 года весь мир облетела радостная новость, что ученые наконец-то открыли секрет продления жизни. И такая взрывающее сознание и эфир информация пришла не от британских ученых, а из Тель-Авива. Этим ключом к долголетию оказался старый, хорошо известный врачам и физиологам метод — Который называется гипербарической оксигенацией ГБО. Это означает, что человек находится в камере с повышенным давлением кислорода. Сразу после появления данной информации об израильском чуде, я дал интервью журналисту Комсомольской правды, в котором рассказал об этом методе. Смысл ГБО незамысловатый прост: за счет того, что человек дышит чистым О2 под давлением, Устраняются явления кислородного голодания в органах и тканях. Метод используют не только с лечебными, но и с профилактическими целями. Барокамеры применяют давно летчики, космонавты, альпинисты. Например, команда Эверест 1982 при подготовке к покорению Джима Лунгбы, высота 8848 метров активно использовала этот метод. Врачи тоже не исключение. Еще в 1930-х начали испытывать применение гиперборической оксигенации для лечения водолазов с декомпрессионной болезнью. С 1962 года в СССР ГБО используется в предоперационной подготовке больных и в практике интенсивной терапии после операций при гипоксии мозга, печени, почек, воздушной эмболии, анаэробной инфекции. С 1975 года ГБО введена в клиническую практику как самостоятельный метод лечения. Можно пользоваться данной процедурой и для профилактики осложнений после COVID-19, в том числе у пациентов с недолеченными пневмониями. Хотя этот вопрос требует самого серьезного изучения, рынок, даже медицинский, всегда стремится к выгоде, И я ожидаю скорого появления множества таких предложений. А ведь может оказаться, что гиперкапния избыток углекислого газа и гипоксия, недостаток кислорода, в условиях нормального атмосферного давления будут более полезными. У некоторых моих пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию в преклонном возрасте, возникали панические атаки, и больные кричали, что им не хватает кислорода, и они задыхаются. Заметьте, не воздуха, а именно кислорода. Хотя насыщение крови О2 в этот момент было в пределах нормы – 96-98%. Одновременно у них наблюдались начальные стадии трофических нарушений. При использовании кислорода удавалось справиться и с паникой, и с формирующимся пролежнем. Но есть ли тут причинно-следственные связи, или это работа профессиональной медсестры, осуществляющей уход и патронаж, не ясно. Мозг человека слишком сложно организован, чтобы мы поняли даже себя. Да, метод улучшает состояние ткани, но только по показаниям, когда есть механизм гипоксии ткани, например, циркуляционный, когда кровь по каким-то причинам не доносит молекулу кислорода до той или иной части тела или органа, или уже тканевой. Тут причин очень много. Одновременно всем врачам ясно. Именно этот метод имеет множество противопоказаний и просто так не может назначаться любому желающему. Но мы же о старении говорим, а значит и долголетии. В этом случае один из важных принципов – не навреди. Кроме того, ясно, что даже самое хорошее средство или метод, имеющийся в руках желающих заработать, превращается в инструмент обогащения и обмана. Итак, FDA подтверждает эффективность процедуры только при лечении кессонной болезни у водолазов и предупреждает об отсутствии доказательств не только эффективности, но и безопасности такого вмешательства. Список противопоказаний. Болезнь Альцгеймера, инфаркт миокарда и инсульт паркинсонизм. И наоборот, американская организация указывает, что возможны тяжелые последствия в виде паралича вследствие воздушной эмболии. Это как газировка в крови, которая будет препятствовать нормальному кровообращению. Список противопоказаний гораздо длиннее, но вот что обращает на себя внимание. В нем есть возраст, зависимые заболевания. И удивительно, регулятор США указывает на опасность метода при болезнях старости, а научный журнал Aging печатает статью, которая дает надежду людям на борьбу со старением. Официальный перечень показаний к ГБО в США, утвержденный Обществом подводной и гипербарической медицины, включает лишь 12 пунктов. Однако лечебные организации предлагают лечение до 150 нозологических единиц. Показательно, что слово «wound» рано. в разных сочетаниях входит в название около 40% учреждений, что указывает на основное применение Проблемные раны разного происхождения. Итак, как же ученые из Тель-Авива доказали возможность продления жизни с помощью этого хорошо известного старого метода? Следует обратить внимание, что с дизайном этой работы не все гладко. В эксперимент включили 35 человек, потом 5 убрали. При этом среди испытуемых были люди и зрелого, и пожилого, и старого возраста, то есть сразу три возрастные группы. Авторы пишут, что это практически здоровые люди. Возможно, для биологов это и так, но гипертоническая болезнь, диабет второго типа и сердечно-сосудистые проблемы, которые я вижу у них, врачу говорят, что это больные люди. Затем в анализ включили только 25 человек по одному показателю и 20 по другому. Таким образом, по разным причинам 28. 43% вошедших в эксперимент испытуемых не дошли до конца и были исключены. Каждая из 60 процедур длилась 90 минут. Ученые, проводившие эксперимент, установили, что за этот период у людей очень разного возраста, но только у 25 человек на 20% увеличилась длина теломер и на 37% уменьшилось число старых клеток. Вот на чем основываются их доказательства. Вот оно, средство долгой жизни. Ведущие геронтологи России сказали четко – нет. Это вовсе не показатель долгой жизни. Но у мушей, которые живут только два года, теломеры значительно в десятки раз длиннее, чем у человека. У шимпанзе, который живет в два раза меньше, они в два раза длиннее, чем у нас. У старых мужчин теломеры сперматозоидов длиннее, чем у молодых. Очевидно, авторы не знают этого как и того, что от своей точки зрения, что именно теломеры – Причина старения человека. Аловников, автор теории концевой недорепликации, отказался еще в 2003 году. Это произошло, несмотря на то, что именно его теория поясняет передел Хейфлика, что подтверждается им самим. «Алексей Матвеевич Аловников так мне объяснил свою позицию». В далеких 1970-х он сделал шесть предположений, связанных с теломерами и теломеразой, которую тогда так не называли, и концепцией концевой маргинотомии. Из них подтвердилось пять, и один, но самый главный, не был доказан. Суть последней гипотезы была в том, что в основе старения человека лежит механизм концевой недорепликации. Сегодня ученый считает, что это не так, и временное ограничение жизни встроено в структуры нашего организма. Это он называет хронографической гипотезой. Да, мы не клетки и даже не сумма разных клеток. Теломеры же, наоборот, это просто счетчики их деления. Они фиксируют процесс и уменьшаются по мере увеличения пройденного числа делений. Но это лишь методическое старение. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что в нашей среде обитания ни при каких условиях ранее не было избытка кислорода выше того содержания, которое есть сейчас у вас в комнате. Да, недостаток кислорода, избыток углекислого газа, голод и холод – все это было, а вот избытка О2 – нет. Он же должен негативно влиять на метатическое старение. Недаром клеточные культуры, как и эмбрионы, растят в условиях гипоксии. При дыхании чистым кислородом под давлением особо опасен избыток растворенного газа в плазме крови. Она может закипеть. Кроме того, он вызывает увеличение количества окисленного и снижение числа молекул восстановленного гемоглобина, что приведет к задержке углекислого газа в тканях, гиперкопнии. Это можно увидеть по одышке, покраснению лица, судорогам, тяжелой рвоте и нарушением сознания. Первым признаком кислородного отравления могут стать конвульсии, которые возникают даже без предварительных симптомов. При ГБО усиливается перекисное окисление липидов, поэтому происходит активизация всех звеньев антиоксидантной системы. Избыток кислорода оказывает негативное влияние на сопряжение реакции на разных ферментативных путях, регуляции метаболических процессов, совершающихся в мембранах, митохондриях, цитоплазме рибосомах. В качестве защитной реакции на мощный оксидативный. Окислительный стресс организм людей, которые участвовали в эксперименте израильских ученых, выбрасывал из депо костного мозга молодые клетки, а у них теломеры должны быть заведомо длиннее. И у нас, слушатели, создается обманчивое впечатление, что теломеры удлинились. Но это не так. Просто в крови появились молодые клетки в ответ на мощный стресс. Очень популярно и образно объяснил это наш соотечественник Леонид Пешкин, ведущий научный сотрудник кафедры системной биологии Гарвардской медицинской школы. Если на страну напасть, в армии станет больше молодых солдат с длинными теломерами и меньше старых хромоногих ветеранов. Не от того, что омолодятся старые, а от того, что зальют много необученных новобранцев. И это вовсе не значит, что страна омолодилась и ей хорошо, когда на нее нападают. Есть серьезная опасность в массовом использовании чистого кислорода в барокамерах камерах ради омоложения, предупреждает геронтолог Барами. Вместо возвращенной молодости можно заработать преждевременную старость. Кислород это всегда мощный оксидативный стресс для стареющего организма, а у него и так с возрастом накопилось множество проблем. Важно знать, что... При продолжительном действии развивается кислородное отравление, проявляющееся в виде не только функциональных, но и структурных нарушений в различных органах и системах. Наибольшей опасности подвергается первая линия встречи с этим токсичным газом – альвеолы легких и сурфактант, где происходит обмен кислородом и углекислым газом со средой. Последние препятствуют спадению, слипанию стенок Альвеол при дыхании, но это вещество никогда в истории планеты не сталкивалось с таким количеством кислорода. Интересный факт. израильтяне обнаружили повышение гипоксии индуцированного фактора, что говорит о том, что ткани организма, испытуемых, даже несмотря на то, что находились в условиях повышенного давления, 100% О2, могли в результате заработать тканевую гипоксию. Это состояние называется гипераксической гипоксией, когда кислорода много, а ткани испытывают гипоксию, так как просто не имеют возможность получить молекулы О2. Двое американских ученых и одна журналистка задались вопросом о добросовестности научных журналов и решили проверить, как работает система проверки публикаций. Для этого они выдумали и отправили в несколько редакций фактически абсурд. И многие научные издания опубликовали эти вымышленные данные и тексты. Одна из таких статей даже успела войти в список лучших публикаций в истории одного из изданий. Это показывает, что научные журналы, в том числе и посвященные старению, далеко не идеальны. И только критическое мышление позволяет не верить всему бреду, который появляется сегодня в информационном поле. Такие статьи... Просто обман читателей, которые, конечно, не могут быть специалистами по геронтологии, причем вводят в заблуждение мастерскими манипуляциями со статистикой, жонглируя перед удивленным человеком большим количеством цифр. При достижении долголетия мы можем воздействовать на те сигнальные пути метаболической адаптации, которые подарила нам эволюция. Если этого фактора в процессе естественного отбора не было, и он, к тому же, носит токсический характер для процессов жизнедеятельности, например, радиация или кислород, то это не может быть методом долгой жизни. Применение ГБО во второй половине 20 века привлекло горячий интерес, после чего произошло закономерное охлаждение специалистов, вероятно, в силу завышенных ожиданий, которые не оправдались. Сегодня, в начале 21 века, происходит Возрождение исследований в этой сфере, о чем свидетельствует рост количества барокамер во всем мире, а также научных публикаций по этой теме. Не вызывает сомнений, что эта процедура имеет хорошие перспективы развития в неотложной медицине, нейрохирургии, неврологии, токсикологии, сосудистой хирургии и при ожоговой болезни. Однако это же не означает, что ГБО – это метод, который нужно использовать здоровым людям, тем более длительно. Это патофизиологически необоснованно и просто опасно. Какие из дыхательных газов избрать для долгой жизни? Чтобы наш вид мог жить значительно дольше, человечеству нужно больше времени уделять изучению физиологии старения. Итак, какое же воздействие изменением содержания газов нам применять? Во вдыхаемом воздухе есть только два газа, которые интересны для нас, как и их сочетание. Кислород, его недостаток гипоксия, избыток гипероксия. И углекислый газ, недостаток гипокапния, избыток гиперкапния. Были выявлены следующие физиологические механизмы и эффекты интервальных гипоксических тренировок. И ГТ. 1. Увеличение объемной скорости регионарного кровотока и микроциркуляции. 2. Механизмы, управляемые фактором индуцируемой гипоксии 1 альфа и АФК, определенными ионными каналами и протеинкиназами. 3. Повышение активности супероксид каталазы, глутатионпироксидазы. 4. Активация окисления холестерина в первичные желчные кислоты монооксигеназной системой цитохрома P450 гепатоцитов. 5. Стимуляция утилизации глюкозы. 6. Повышение активности гликолиза, увеличение количества митохондрий и переносчика глюкозы Глут 4. 7. Нормализация уровня монооксида азота и увеличение аккумуляции монооксида азота в стенках сосудов. 8. Улучшение показателей антигрегационной активности стенки сосудов. 9. Активация системы комплимента, увеличение числа циркулирующих тромбоцитов, улучшение фагоцитарной и бактерицидной активности нейтрофилов, снижение уровней циркулирующего фактора некроза опухоли ТНФ-альфа и интерлейкина л 4 10. Улучшение бронхиальной проходимости повышение объема форсированного выдоха за первую секунду F и V1, мгновенная объемная скорость при выдохе 25-50-75%, M и F 25-50-75, 11. Улучшение вентиляционной функции легких, повышение форсированной жизненной емкости легких. FVC резервного объема выдоха и RV максимальной вентиляции легких MVV. 12. Увеличение уровня серотонина и снижение уровня лептина. 13. Повышение толерантности тканей к гипоксии. 14. Уменьшение напряжения механизмов транспорта кислорода. 15. Повышение активности основных антиоксидантных ферментов и связанное с этим снижение выраженности системного оксидативного стресса. 16. Снижение уровня первичных и вторичных продуктов перекисного окисления липидов. 17. Снижение уровня холестерина. 18. Повышение чувствительности тканей к инсулину. 19. Снижение уровня глюкозы. 20. Нормализация функции эндотелия. 21. Снижение артериального давления. 22. Противовоспалительный и иммунокоррегирующий эффект. 23. Улучшение гиперкопнического вентиляторного ответа. 24. Улучшение показателей функции внешнего дыхания. 25. Снижение массы тела. Итак, мы видим множество механизмов и эффектов, гипоксического воздействия, которые можем использовать для повышения адаптационных возможностей человека. Поэтому метод нормобарической гипокситерапии оказался эффективен для лечения и реабилитации больных. При хронических заболеваниях кардиореспираторной системой гипертоническая болезнь первой и второй стадии, гипертония, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, бронхит, бронхиальная астма. При болезнях кровотворных органов, анемиях, пострадиационных нарушениях, кровотворения. При болезнях желудочно-кишечного тракта, не при обострении. При хронических воспалительных процессах, в том числе половой системы токсикозах второй половины беременности. Для повышения устойчивости к побочному действию лучевой терапии, фармакологических и химических средств. При нарушении обмена веществ, ожирении, тиреотоксикозе, сахарном диабете и других. При астенических и депрессивных состояниях, неврозах, соматизированных психопатологических синдромах. При сниженной устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. Практически здоровым людям этот метод можно использовать для повышения физической работоспособности и устойчивости к эмоциональным перегрузкам, стрессам, для повышения устойчивости к инфекционным заболеваниям, в качестве профилактики возможных осложнений при родах, для увеличения продолжительности физической и интеллектуальной жизни, для адаптации при изменении привычной климато-географической обстановке и в условиях вахтовой работы. При избытке кислорода во вдыхаемом воздухе изменяется его метаболизм в тканях, при этом образуется слишком много промежуточных продуктов и свободно радикальных форм газа. Они обладают высокой активностью, действуя в качестве окислителей, повреждающих биологические мембраны клеток. Свободно радикальное окисление липидов часто становится разветвленной цепной реакцией, склонной к самостоятельному поддержанию даже после нормализации содержания кислорода в организме. Печально в этом случае то, что мы в процессе эволюции никогда не сталкивались с избытком кислорода, поэтому у нас нет механизмов защиты, и продукты избытка О2 способны повреждать биологические мембраны. Опасность заключается и в том, что не существует скрытого периода при отравлении кислородом, так как биохимические нарушения начинаются сразу же с увеличением его парциального давления в дыхательной смеси. С учетом имеющихся данных можно уверенно утверждать, что сегодня гипоксическое воздействие в сочетании с гиперкапнической тренировкой наиболее перспективно в антивозрастной медицине. Оно может быть постоянным или интервальным. Периоды подбираются индивидуально с учетом возможностей конкретного организма. Это требует участия физиолога и геронтолога. Такие персональные программы уже много лет разрабатывают ученые АНО – научно-медицинский геронтологический центр. Не исключено, что подобные воздействия могут стать важной частью антивозрастной медицины. Геронтологи уже отметили явное улучшение показателей качества жизни при гипокситерапии в пожилом возрасте. Проводимая интервальная гипоксическая тренировка ИГТ состояла из 15 сеансов. В каждом из них было 5-6 серий 5-минутных гипоксических воздействий с таким же интервалом дыхания воздухом с нормальным содержанием кислорода 21% О2. Использовался метод ступенчатой адаптации. На первых пяти сеансах содержание кислорода во вдыхаемом воздухе составляло 14%, в следующих пяти – 13%, в последних пяти – 12%. У всех добровольцев проводилось иммунное обследование тестами первого-второго уровней по Петрову с оценкой основных субпопуляций т Б лимфоцитов с использованием моноклональных антител. Показатели функциональной системы дыхания определялись по колчинской. У лиц пожилого возраста после курса ИГТ показатель альвеолярной вентиляции вырос на 10%. Увеличивалось потребление кислорода на 4%. Вентиляционный эквивалент снизился на 10%. Достоверно увеличивался кислородный эффект дыхательного цикла. Частота сердечных сокращений у пожилых мужчин снижалась на 10% и в то же время увеличение систолического выброса на 9% обусловливает такое же увеличение минутного объема кровообращения. Изменения дыхательной функции крови у мужчин пожилого возраста после курса ИГТ проявились в увеличении насыщения кислородом в артериальной САО2 и смешанной венозной крови СВО2. Содержание кислорода в артериальной крови выросло на 3%, в смешанной венозной на 6%. Увеличился уровень гемоглобина. В иммунном статусе происходили аналогичные изменения. Выросли показатели функционально-метаболической и фагоцитарной активности нейтрофилов, что служит доказательством усиления неспецифического иммунитета. Статистически достоверно увеличилось количество SD3+ SD4+ лимфоцитов. Улучшение функционального состояния иммунитета, выраженное повышением содержания в крови иммуноглобулинов А и G и снижением концентрации циркулирующих иммунных комплексов и иммуноглобулинов И, позволяет говорить об иммуномодулирующем воздействии процесса адаптации к гипоксии в курсе ИГТ. Исследования доказывают, что под влиянием подобного воздействия адаптационная мобилизация происходит и в стареющем организме, но в значительно меньшей степени, чем это имело место в других возрастных группах. А вот дополнительная польза от гипоксического воздействия, сочетающегося с периодами, когда люди дышат воздухом с избытком кислорода, наиболее часто предлагается дышать газом с содержанием О2-30%, Сегодня ни в одной клинической работе не доказана достаточная эффективность этой процедуры. И наоборот, исходя из серьезных теоретических знаний, избыток кислорода не может быть антивозрастным агентом в силу его токсического действия. Бесцельное напряжение адаптационных механизмов, не имеющих возможности ответа, уже само по себе не несет в себе пользы для организма и процессов старения. Я сам часто использую сочетание гипоксического воздействия с последующими интервалами физической нагрузки, быстрая ходьба или бег на беговой дорожке. Оно должно заметнее активировать эпигенетический дрейф, в котором участвует около 500 генов. При этом важно не только усиленно контролировать уровень кислорода в крови, но и понимать, когда остановить воздействие. Не вызывает сомнений, что гипоксическое воздействие можно использовать для формирования антивозрастного ответа. COVID-19. Доля людей пожилого и старческого возраста на планете растет, и это не могли не заметить наши соседи по планете, вирусы. Одна из старейших жительниц Санкт-Петербурга, Клавдия Сельжонок, 108 лет ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, ушла из жизни в декабре 2020 года. Телеграм-канал Мэш на мойке сообщил, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Да, в наше время одновременно идут два глобальных процесса цифровизация жизни и быстрое старение населения планеты. Они настолько серьезны, что мгновенно меняют облик Земли. Человек создал мир, который позволяет ему не только жить долго, но и находиться в состоянии коморбидности и старческой астении. Именно этих людей в первую очередь и отметил новый коронавирус. Вы можете сказать, что среди погибших были представители и более молодого возраста, но у возраст-зависимых заболеваний вообще нет нижней границы. И условия жизни современного мира позволяют людям сосуществовать с ними, не теряя качество жизни. Сегодня функциональные резервы отдельного организма подтачиваются самими современными возможностями человечества, мирно лежащими на полке в магазине. Это вызывает ускоренное разрушение способов метаболической адаптации, хронической дезадаптации энергетического гомеостаза, который одновременно лежит в основе механизма возникновения всех возраст-зависимых патологий. У жителей мегаполисов происходит изменение гомеостатических механизмов энергетического метаболизма по типу болезней. Это диабет второго типа, артериальная гипертензия, атеросклероз, ожирение. Эти заболевания взаимозависимы. Например, диабет второго типа вызывает развитие атеросклероза, а он – один из факторов риска развития болезни Альцгеймера. Возрастзависимые зависимые заболевания не только сцеплены с способами метаболической адаптации и гомеостаза, Ну и просто слеплены из одного эволюционного куска с механизмами старения. И если человечество не найдет решения для болезней гомеостаза, не будет тренировать способы метаболической адаптации и, наоборот, станет проводить все больше времени в кресле со шлангом, по которому подается фастфуд, фуд то эти болезни продолжат омолаживаться и далее. Возраст, ассоциированные патологии – это размытое во времени и клинически оформленное патофизиологическое снижение жизнеспособности стареющих людей. Это отчетливо видно на примере коронавирусной болезни. Возрастные факторы смерти от COVID-19 варьируются от процента в возрасте 5-9 лет до 8,29% у лиц старше 80 лет. При этом риск смерти от инфекций у мужчин значительно выше, чем у женщин. Для мужчин старше 80 лет он равен 10,83%, а для женщин в том же возрасте – 5,76%. Сегодня человек может жить долго в условиях серьезных возраст ассоциированных заболеваний и резко сниженных функциональных возможностей. При таких инволюционных изменениях любые бронхолегочные инфекции более опасны, так как приводят к нарушению кислородного гомеостаза. Все патологии старости сопровождаются гипоксией, и органы в этот период, даже при самом благоприятном течении старости, испытывают недостаток кислорода. При этом происходят значимые изменения системы транспортировки кислорода от бронхиального дерева, паранхимы легких до межреберных мышц и грудной клетки. Снижается объем легких, изменяется вся сердечно-сосудистая система. Артериальные сосуды подвергаются возрастным артериосклеротическим и патологическим изменениям. Сокращается количество капилляров, уменьшается общее количество митохондрий. Старый пул, который вырабатывает меньшее количество АТФ, чем молодые и зрелые органеллы, становится больше. Одним из основных патофизиологических механизмов старения, а это именно тот случай, когда физиологический процесс нельзя отделить от патофизиологического, является тканевая гипоксия. Организм в пожилом возрасте находится в состоянии неминуемой тканевой гипоксии, и она не только является неотделимым признаком старости, но и ухудшает течение всех заболеваний. Нарушение углеводного обмена – также самое частое явление этого возраста. Поэтому изучение взаимосвязи углеводного обмена и кислородного гомеостаза в процессах старения – важнейшая задача геронтологии. Жесткая онтогенетическая конструкция обязательного нарушения кислородного снабжения организма и его энергообеспечения – это взаимосвязанные, взаимопроникающие и взаимоускоряющиеся процессы. Например, повышение уровня гликированного гемоглобина препятствует доставке кислорода к тканям. Наоборот, ухудшение транспорта О2, например, на уровне капилляра, приводит к нарушению окисления и получения молекул АТФ из углеводов. В свою очередь, транспортная система кислорода на любом уровне его доставки не может выполнять свои функции при нарушении получения энергии для данных процессов. Таким образом, обязательно возникает тканевая гипоксия, как одна из характеристик процессов инволюции. Ожирение и онкологические заболевания также тесно связаны с неуклонно возникающей тканевой гипоксией и нарушениями углеводного обмена. Это и есть физиология старения, точнее патофизиология. Сложный механизм развития учащающихся легочных осложнений при нарушении толерантности к глюкозе и диабете второго типа можно рассматривать с учетом развития гипоксических нарушений при митохондриальной дисфункции. При этом существенное значение для структурно-функционального состояния клеток легочной ткани и осуществления ими многочисленных метаболических процессов принадлежит энергообеспечению, которое зависит от митохондрий. И вот в наш быстро стареющий мир, где очень много людей в возрасте, пришел вирус, а государства решили их укрыть от угрозы. Не вызывает сомнений, что это был правильный шаг, но вот с оформлением этих мер все гораздо сложнее. Поясню. Сегодня жизнь может протекать в двух формах – здоровье и недуга. Причем в состоянии болезни или болезней, особенно возраст зависимых, человек может жить довольно долго. В отдельных случаях этот период составляет до 30-40% от всей жизни. И чем сложнее организован вид – Чем дальше организм от простого скопления клеток, тем больше у него патологических болезненных реакций. Сочетание и оформление этих форм будет зависеть от вида. Способность организма человека, как, впрочем, и всех живых систем, отвечать с помощью определенных механизмов на изменения внутренней среды предполагает, что болезнь как реакция не является простым нарушением здоровья. В патологическом процессе скрывается не хаотичный, а системный ответ организма, точнейшие настройки которого закреплены в процессе эволюции вида самим естественным отбором. При этом ответ организма идет по определенному и точному сценарию. Здесь нет многообразия, наоборот, только типичность реакции. И, следовательно, Если само человечество создает сегодня самые идеальные условия для долголетия, а значит жизни в состоянии болезни, теперь дольше существуют условия, когда может прийти очередной вирус и уничтожить часть нашей популяции. Человек же ближайшего будущего должен жить дольше в состоянии здоровья и даже при атаке патогенов качество жизни не должно заметно снижаться. Но проблема в том, что изоляция, когда человек, и часто люди в возрасте, ограничен в движении, действовала однонаправленно с вирусом, резко снижая его жизнеспособность. Для того, чтобы противостоять патогену, нужно движение, причем его должно быть достаточно для городского жителя. Конструктивные особенности патофизиологических механизмов углеводного обмена и кислородного обеспечения человека, на мой взгляд, Явные и первоочередные подозреваемые для быстрого вмешательства в механизмы старения. И это заметили не только геронтологи, но и вирусы. И именно сюда была направлена атака нового патогена. В эту точку ударил COVID-19. Одно из лучших средств профилактики осложнений инфицирования и перехода болезни в клиническую форму, как и течение коронавирусной инфекции, 1-2 часа. Это длительная аэробная нагрузка на свежем воздухе. Последствия коронавируса – одна из самых актуальных тем, которые сегодня широко обсуждают. Но если раньше врачи считали главной бедой сосудистые поражения, то сейчас называют еще один тревожный симптом. Речь идет о преждевременном старении. Об этом общественной службе новостей рассказали врачи. Это старение на клеточном уровне, тканевом, органном и организменном. Мы очень хорошо знаем про герию и массу заболеваний, для которых характерно ускоренное старение. И это не обязательно редкие генетические аномалии, такие как печально знаменитые дети эльфы, синдром Хатчессона, Гилфорда. Речь идет о массовых проблемах, таких как атеросклероз. Поразительно, но при ковиде наблюдается зачастую «Неожиданное старение пациентов, встречаешь их через полгода, и складывается ощущение, что человек постарел лет на 10», рассказал клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер. Геронтолог и гериатор Валерий Новоселов также подтвердил наличие тревожного симптома. Он напомнил, что механизм старения очень сложный и встроен во все уровни организации нашей материи с самого рождения. Уже есть множество научных статей, где описано влияние коронавирусной болезни на старение организма. В научных геронтологических журналах появились работы о связи COVID-19 со старением. Эта болезнь поражает преимущественно людей старшего возраста и, встраиваясь в глубину механизмов возраст зависимых болезней, ускоряет их развитие, обрушая жизнеспособность человека, сказал я в недавнем интервью. Во времена весеннего карантина 2020 года, закрывая людей пожилого и старческого возраста в их квартирах, мы совершили непоправимую ошибку. Этот административный шаг всенепременно ускорит течение имеющихся возраст-зависимых заболеваний, приведет к росту смертности среди старших возрастных групп. Нужно проводить больше времени вне дома, больше двигаться и меньше сидеть. Физическая активность обеспечивает многочисленные преимущества для здоровья, некоторые из которых могут даже помочь напрямую бороться с эффектами COVID-19. Для получения существенной пользы для здоровья взрослым следует посвящать от 150 до 300 минут в неделю физической активности средней и высокой интенсивности. Ритмы жизни Жизнь – это ритмы, правильная организация ритмов, основа не только здоровья, но и долголетия. Для нашего организма характерны циклически повторяющиеся изменения функциональных состояний. Это сам ритм жизни, а жизнь и есть ритм. Это как музыка, только тут ритмов много, как приливов и отливов, больших и маленьких. И даже приход новых вирусных инфекций с регулярной постоянностью и сама смена поколений – Тоже ритмы, но уже эволюционные. Самый четкий ритм в жизни отдельного человека заключается в смене состояний сна и бодрствования. Мы с рождения спим. Взрослеем, спим. Больны или здоровы, всегда спим. Сон настолько важная эволюционная конструкция механизмов адаптации, что если лишить нас его, то мы погибнем за несколько дней. Я сам в жизни много раз не спал. Были у меня случаи и длительной депривации сна, и могу сказать, что это мучительное состояние, во время которого можешь заснуть, сидя, стоя и даже на ходу. Сон — большой по времени отрезок нашего существования. Около одной трети жизни мы спим. Это четверть века непрерывного сна. Значит, мы и стареем во время него». А возможно, что эти механизмы настолько тесно связаны, что нам остается только потянуть за ниточку, чтобы понять организацию ритма старения, а значит и здорового долголетия. Сон нужен молодым и старым, здоровым и больным. Последним его нужно даже больше, что предполагает, что такая потребность возникает при болезни или даже на стадии ее продромы продромальный период – период заболевания, который протекает между инкубационным периодом и болезнью. Но бывает и наоборот. Есть болезни, которые лишают нас сна или препятствуют засыпанию. Большинство людей скажет, как хорошо засыпалось и спалось в юности. Можно было сразу встать и мгновенно бежать что-то делать, и даже при недосыпе было состояние бодрости. И наоборот, пожилой человек чаще тяжело засыпает, затем просыпается и никак опять не может заснуть. Итак, наш сон – типичное ярко выраженное состояние с фазовой структурой, характеризующейся утратой сознания, уменьшением двигательной активности и отсутствием реакции на внешние раздражители. Наука, которая изучает сон и его нарушения, называется сомнологией. Любой человек из Фазы быстрого сна переходят в состояние медленного. Приблизительно каждые полтора часа один тип сменяется другим. Все начинается с медленного сна, во время которого происходят характерные изменения фоновой электрической активности мозга, превалируют волны медленного дельта-диапазона. За ночь у взрослого человека обычно наблюдается пять циклов сна, но бывает и меньше, и больше. Встречаются люди, которые спят очень мало и при этом хорошо высыпаются. Им достаточно трех смен, но количество таких лиц очень незначительно. Ходят легенды, что очень мало мог спать Петр I или Наполеон Бонапарт. Но действительно ли это было так, история вряд ли скажет. Гораздо больше людей, которые добирают свой сон в дневное время, но об этом не говорят. В фазе медленного сна, особенно в первом цикле, за ночь происходит выброс в кровь соматотропина, СТГ, гормона роста. Это очень важное наблюдение, особенно для тех, кого интересует достижение персонального долголетия, так как при старении происходит снижение синтеза этого важного гормона. Причем именно он довольно тесно связан с возрастом, в отличие от большинства других. Важно и то, что ближе к бодрствованию фаза медленного Глубокого сна становится заметно короче, что говорит о значимости первых часов сна. На этом этапе человек может говорить и даже двигаться, явление сомнамбулизма, лунатизма, и это указывает на то, что не весь мозг может спать. Вторая фаза – это быстрый сон. Для него характерны высокая активность мозга, быстрые движения глаз. Так он и получил свое название – эпизодические поддергивания конечностей. Этот этап занимает 25% от длительности сна. Процесс сна никогда не начинается с этой фазы. Она наступает приблизительно через полтора часа после засыпания, а к утру удлиняется. Если в фазе быстрого сна выделяется больше ацетилхолина, глутамата, то во время медленного постепенно снижается продукция этих медиаторов. Другие вещества – норадреналин, серотонин, гистамин – Арексин не имеют такой динамики, и их выделение не уменьшается. Также известно, что во время сна происходит переход кратковременной памяти в долговременную. И, возможно, в этом заключается ответ на вопрос, где искать механизмы нарушения когнитивных функций при деменции у старых людей, так как именно с кратковременной памяти начинается формирование клинической картины болезни Альцгеймера. Можно с уверенностью говорить, что нарушения сна могут провоцировать патофизиологические процессы в организме, включая те, что тесно связаны с механизмами старения. Но можно утверждать и обратное. Инволюционные процессы приводят к нарушениям сна, что особенно заметно при возраст-зависимых заболеваниях. А когда это происходит, степень очистки мозга от внеклеточных метаболитов тоже снижается и нарушаются функции гематоэнцефалического барьера. Многие исследования связывают нарушение сна не только с отложением бета-амилоидов, но и с белком. В 2015 году ученые обнаружили, что если во время сна отмечалась нерегулярная потеря медленноволновой активности, особенно в частотах ниже 1 Гц, то это являлось прогнозом высокого уровня отложений бета-амилоидов у здоровых пожилых людей. Исследователи из медицинской школы Вашингтонского университета в 2019 году сообщили, что снижение медленноволновой активности еще теснее коррелирует с количеством Тау-белка. На качество сна влияет и график работы. В настоящее время в некоторых отраслях экономики число людей, работающих с посменным режимом, с нефиксированным временем сна, достигает 15-20% от общего количества занятых. И у них чаще наблюдается ожирение, нарушение липидного обмена и толерантности к глюкозе. Также есть данные, что у них гораздо больше злокачественных новообразований. Такие работы проводили в Дании, Финляндии и США, когда исследовали риск развития рака молочной железы у медсестер и стюардесс. Подобная картина наблюдается и в отношении злокачественных заболеваний толстого кишечника у женщин, работающих по ночам. Можно часто услышать такое. «Моему папе 85 лет. Он практически здоров, до сих пор интересуется женщинами. Он всю жизнь не занимается спортом, но невероятно оптимистичен и все воспринимает с юмором». Или... Моему отцу 83 года, он никогда не занимался никакой физической активностью и ведет довольно пассивный образ жизни, тогда как его брат, который никогда не расставался с лыжами и велосипедом, ушел из жизни в 76 лет. Возможно, что организация ритма жизни, в том числе и сна, более значительный фактор долголетия. Сон – это яркое, отчерченное состояние способов адаптации, поэтому те, у кого эти механизмы лучше отлажены, более вероятно могут стать долгожителями. Цените свой сон, всегда спите полноценно. Успешное старение мозга Природа, вероятно, не зря сделала так, что мы мало что можем просто взять и посмотреть в нашем мозге. Основной водитель ритма нашей жизни — это мозг. Но ведь мы не просто пользуемся им. Мы в этот же момент стареем. И дряхлеет не только тело, органы и ткани, причем с разной скоростью и ускорением. Стареет и мозг. Когда начинается старение мозга, вот что интересно. Это довольно условная точка. И вопрос здесь не столько в мозге, сколько в самом термине «старение». Например, давайте посмотрим на шахматистов за последние полвека и проанализируем их случаи лишь как пример старения профессионального интеллекта. Гарри Каспаров был официально провозглашен самым сильным шахматистом в мире в 22 года, Анатолий Карпов и Карлсон Магнус в 23. Вот та точка, за которую, и только условно, мы можем признать возраст максимальной функциональности нервной системы шахматиста. Я просмотрел все данные чемпионов мира по шахматам, и, конечно, временной точки начала старения мозга этих людей быть не может. Но она, тем не менее, есть. Я отметил, что и Фишер, и Карпов, и Каспаров теряли майку лидера в 31 год. Но потом Карпов и Каспаров вернули себе успех, а последний был лидером до 41 года по рейтингу Фиде. Чемпионами мира в игре по шахматам были люди и в 31, и в 32 года. Если смотреть динамику рейтингов ФИДЕ, то все первые места завоевывают люди в возрасте от 19 до 41 года. А вот вторые и третьи по рейтингам последние 40 лет принадлежали игрокам и в 46, и в 48 лет, и даже в 50 лет, но не больше. Хотя игра в шахматы — специфичный вид деятельности для интеллекта человека, в нем максимально развита способность Прогнозирование на много ходов вперед, причем с оценкой множества вариантов и их последствий. А это именно то, что планировала сделать природа, когда создавала мозг. Если слово «планировать» тут вообще применимо. А значит, мы можем сказать, что то, ради чего эволюция спроектировала наш мозг, находится на самой высокой ступени мощностных характеристик в возрасте от 19 до 41 года. Однако мозг великих и выдающихся шахматистов, конечно, не похож на орган среднего человека, и жизнь их также сильно отличается. Тем более признать потери чемпионства в шахматах как признак старения можно тоже с большой долей сомнений. Но это дает основание сказать, что среди гроссмейстеров точно нет пожилых, старых и даже людей зрелого возраста очень мало. Одновременно можно утверждать, что сегодняшний чемпион мира Карлсон Магнус – которому на 2020 год в 30 лет с большой долей вероятности потеряет корону в течение пары лет. Но это зависит от того, насколько сильны будут претенденты. На Human Brain Project проект человеческого мозга Генри Маркрама в Европе в 2009 году был выделен почти 1 миллиард евро. Итогом работ должен был стать прорыв в изучении человеческого мозга. Однако инициатива продемонстрировала критически серьезные проверки планирования в нейронауках. Но уже в 2014 году в Еврокомиссию поступило открытое письмо, в котором 750 ученых высказали мнение, что проект не учитывает и не обращает внимания на то, что у мозга есть владелец. И без понимания, как конкретно человек использует этот орган, Мы не сможем построить модель мозга и его высшей нервной деятельности. Мозг молодого мужчины весит около 1350-1380 граммов. Мозг женщины меньше, на 110-130 граммов. Ученый Бюргер в 1960 году провел замер и оценил вес мозга 3600 умерших людей разного возраста. Его вывод – Масса снижается к 80 годам на 17% по сравнению с 30-летним возрастом. В старости заметно подчеркивается рельеф коры за счет углубления и расширения борозд, уменьшается ширина и масса извилин, увеличиваются внутренние полости. Становление окончательных размеров и веса мозга у человека происходит к 13-16 годам. Это и есть точка начала старения – если мы будем закладывать в этот термин смысл значения ухудшения адаптационных возможностей, приводящих к снижению жизнеспособности. Давайте рассмотрим более мелкие структуры. Нейроны — это высокодифференцированные клетки, которые не делятся после рождения. При рождении вес мозга мальчика 340 граммов, у девочек на 10 граммов меньше. Мозг человека состоит из порядка 100 миллиардов нейронов, и у каждого из них до 100 тысяч синаптических связей с соседними клетками. Иногда говорят о цитоархитектонике, временами о синапсоархитектонике. Синапс — это высокоспециализированный щелевой контакт между двумя клетками нервной системы, их количество у человека трудно оценить. С животными легче. Например, установлено, что в двигательной коре мартышек у одного нейрона 60 тысяч синапсов. Синапсы бывают не только химическими, но и электрическими. Они могут быть простыми, когда соединение идет от аксона к одному дендриту или от одного к другому, но встречаются и сложные, когда аксон оканчивается сразу на двух дендритах или один дендрит оканчивается на двух аксонах. Самые сложные синапсы – сериальные, они уже объединены в модули, например, при размере модуля 30 микрометров, в нем 110 нейронов, а синапсов при этом никак не меньше 10 миллионов. При старении даже успешно происходит не только атрофия нервной ткани мозга, но и изменение тел нейронов и их отростков, а также дендритов, аксонов и синаптических терминалей. Так как в мозге наиболее представленными являются аксондендрические синапсы, то самые частые изменения происходят в них, причем как в пресинаптических, так и постсинаптических мембранах. Сосуды мозга и глиальные клетки также подвергаются трансформации. Снижение массы мозга и его макроизменения при старении объясняется тем, что с возрастом происходит потеря нейронов, которая оценивается приблизительно от 2,85% до 2,92% от общего их количества за каждое десятилетие жизни. Хотя уменьшение числа и плотности расположения нейронов носит диффузный характер, наиболее выраженная потеря происходит в полосатом теле предцентральной и постцентральных извилинах коры, мужичке и гиппокампе до 6% каждое десятилетие. Меньше всего возрастных изменений появляется в стволе и среднем мозге. Нейроны накапливают желто-коричневый пигмент, называемый липофусцином, изменяют свой размер и функцию. Размер и функция ядер также меняется. Увеличивается количество малоактивных клеток, происходит гетерохроматизация ядра, то есть изменение функционирования генетического аппарата нейрона. Что значительно трансформируются митохондрии этих клеток. Они начинают страдать сильнее и раньше других органелл. Кроме нейронов в мозге много и других клеток. Это глиальные клетки, наиболее известные из них, астроциты, эпендимоциты, стволовые. Функции глии сегодня мало изучены, но если ранее считали, что ее роль в нервной деятельности только вспомогательная, то сегодня от этого уже отходят. Мозг – не только сложнейшая конструкция, потребляющая более 20% поступающей в наш организм энергии, которую трудно даже вообразить, но и центр, управляющий эндокринными железами. Он стоит во главе любой гомеостатической реакции. Наука под названием нейроэндокринология занимается взаимоотношениями нервной и эндокринной систем, изучением гипоталамических релизинг факторов и их контролем воспроизведения, развития, поддержания гомеостатического равновесия и адаптационными реакциями организма на любые воздействия. Незначительные и очень разнородные изменения когнитивных функций, которые наблюдаются у практически здоровых пожилых людей, существенно отличаются от изменений, связанных с деменцией. Есть основания полагать, что нормальное возрастное ухудшение когнитивных функций – Можно частично компенсировать или даже обратить с помощью физической и мыслительной активности. Как можно дольше старайтесь заниматься интеллектуальной деятельностью. Читайте, а лучше пишите книги, изучайте языки, путешествуйте, ходите в театр. Людям, которые заметили нарушение памяти или хотят замедлить старение мозга, я также рекомендую аэробную двигательную активность, например, прогулки в лесу или скандинавскую ходьбу с одновременным прослушиванием аудиокниг. В последние годы доказано, что в основе оптимизации когнитивных функций при физических нагрузках лежит активация мозгового кровотока, облегчение утилизации кислорода. Также происходит синтез нейротрофических факторов, стимулирующих ангиогенез, нейрогенез и синаптогенез. Активируется функциональная активность синапсоархитектоники. Существенную роль аэробная нагрузка играет в восстановлении и образовании новых межнейронных связей. При сочетании физической и интеллектуальной активности у людей в возрасте отмечено улучшение когнитивного статуса. Если одновременно сочетают два воздействия – когнитивную и аэробную нагрузку – то профилактика нейродегенерации осуществляется на порядок активнее. Геронтологи Автономной некоммерческой организации Научно-медицинского геронтологического центра подбирают индивидуальные программы по замедлению старения мозга, когда различные сочетания мягких стрессовых факторов и фармакотерапевтических воздействий позволяют поддерживать когнитивные функции на достойном уровне. Сегодня ведется множество обсуждений и выпускается огромное количество текстов крайне низкого качества о влиянии ноотропных препаратов. Это выражение взято в кавычки, так как даже сам термин крайне сомнителен. На старение мозга. Доказательной базы являются работы, не посвященные данной теме. Всегда это спорные теоретические или модельные исследования, которые авторы подобных высказываний просто подбирают на свой вкус. Нет даже клинических работ, показывающих минимальные улучшения при когнитивных нарушениях. Сравнительных исследований по эффективности и механизмам действия также не проводилось. Таким образом, прием лекарственных средств, как и БАДов, часто называемых ноотропами для замедления когнитивного старения мозга, не имеет даже малейших признаков доказательности. Когнитивные нарушения. Долгая жизнь, когда человек потерялся во времени и пространстве, не может никому нравиться. — Доктор, а можно сегодня замедлить деменцию? Моему отцу 72 года, а уже памятник черту ничего не помнит. И у меня, как я заметил, тоже стала плохая, хотя мне только 50. Пьем с ним вместе витамины группы Б и фолиевую кислоту. А что еще посоветуете делать? Вот такие и подобные сообщения часто приходят мне в социальных сетях. Конечно, увеличение продолжительности жизни вида Homo sapiens неуклонно ведет к росту количества людей с нарушениями памяти. Для любого человека состояние, когда нарушаются способности запоминать и говорить, интеллект, понимание речи – это личная катастрофа, причем не только для него, но и для близких людей. Такой пациент всегда требует постоянной помощи и ухода. В этом случае возникает серьезная проблема, ведь отделить нормальное старение мозга от патологических процессов нейродегенерации не удается. Трудности в том, что когнитивные функции, которыми так часто страдают в старости, с самого рождения сильно различаются у разных людей, и их уровень тесно связан с образованием, с тем, как долго и кем человек работает, какие у него заболевания, и список этих факторов можно продолжать бесконечно. Многие из когнитивных функций начинают ухудшаться еще в относительно молодом возрасте. Причем разные способности претерпевают негативные изменения с неодинаковой скоростью. Самыми распространенными проблемами является ухудшение памяти на краткосрочные события и снижение скорости обработки информации. И именно пожилые люди часто высказывают подобные жалобы. Тем не менее, хотя старение и ассоциируется с ослаблением способности к выполнению сложных задач, требующих разделения или переключения внимания, такие процессы не приводят к ухудшению концентрации внимания и неспособности сосредоточиться. Аналогичным образом, хотя пожилой возраст и ассоциируется со снижением способности к обучению и решению задач, Практически отсутствует связь между старением и памятью на фактологическую информацию, знанием слов и понятий, воспоминаниями о личном прошлом и сформированными навыками, например, игры на гитаре, езды на велосипеде, управлению автомобилем. Таким образом, не все когнитивные функции ухудшаются при старении. А такие языковые способности, как понимание, чтение и словарный запас, в частности, чаще остаются стабильными даже при достижении долголетия. Деменция – это гетерогенная группа заболеваний. Она бывает сосудистой, смешанного типа, возникает при прочих нейродегенерациях, например, болезни Паркинсона. Однако основную долю подобных состояний составляет болезнь Альцгеймера. Это около 60% всех пациентов с диагнозом деменции. Сегодня в мире около 50 миллионов человек с этим заболеванием, но к 2050 году число таких пациентов увеличится до 160-165 миллионов. И это оценка экспертов Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ далеко не предел, и количество таких больных будет только расти, причем не только в связи со старением населения, но и вследствие улучшения диагностики. Болезнь Альцгеймера появляется в результате накопления бета-амилоидов, что ведет к сужению переваскулярного пространства, блокированию глимфатического очищающего пути и развитию нейродегенеративных болезней. В нормальных условиях мозг очищается от амилоидов в результате аутофагии и благодаря работе глимфатической системы. Очень часто болезнь Альцгеймера сочетается с диабетом второго типа. И наоборот, у пациентов с этим заболеванием зачастую нарушены когнитивные функции, что позволяет предполагать тесную патогенетическую связь, при которой мозг может быть одной из мишеней метаболического нарушения. Хотя, возможно, и другое объяснение сам мозг водитель ритма диабета как механизма старения. Основное и самое первое проявление болезни Альцгеймера это нарушение кратковременной памяти. Оно постоянно прогрессирует и доходит до стадии, когда когнитивные расстройства достигают уровня слабоумия. Нарушения касаются не только запоминания и хранения информации, но и воспроизведения полученных данных. Человек постепенно теряет независимость и самостоятельность в профессиональной и повседневной бытовой деятельности, растет зависимость в уходе. Такие люди на поздней стадии болезни не могут себя обслуживать поэтому им нужна помощь как медицинская, так и социальная. Между началом заболеваний и стадии тяжелой деменции проходит около 15 лет, а между первыми признаками отложения амилоидов при прохождении позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ у клинически здоровых людей и первыми когнитивными нарушениями до 20 лет. Одной из перспективных методик определения скорости психических процессов, которые нарушаются при болезни Альцгеймера, является измерение времени биоэлектрического ответа мозга на внешний сигнал, так называемый метод когнитивных вызванных потенциалов. При патологическом старении, к которому можно отнести все виды нейродегенеративных расстройств, такая реакция будет более длительной, что можно измерить и принять меры на доклинической стадии болезни. Процедура, хорошо известная, относится к практике функциональной диагностики нервных болезней. Она довольно проста и безопасна для здоровья, и себестоимость ее крайне невысокая. Последнее особенно важно, если делать массовый скрининг населения с прогностическими целями. Выраженные когнитивные нарушения можно задержать, но только на той стадии, на которой их диагностировал врач однако многие факторы формирования деменции являются модифицируемыми. Особо повышенное внимание следует уделить профилактике диабета второго типа, а значит изменению образа жизни и питания. Также людям молодого и зрелого возраста нужно сделать анализ генетических полиморфизмов на предрасположенность к болезни Альцгеймера, особенно если у них есть или были родственники с этим заболеванием. Сегодня не все лаборатории предлагают такие линейки исследований, но в ближайшем будущем, несомненно, они появятся у каждой уважающей себя компании. Отличительное свойство нашей страны состоит в том, что многие люди с болезнью Альцгеймера и их родственники не обращаются за врачебной помощью к специалистам, неврологам, психиатрам и гериатрам, особенно на ранних стадиях, как это сделали бы наши соседи по Европе или жители США, где данное заболевание — серьезная проблема. И это наш знаменитый русский авось, который лежит в основе запоздалого обращения к врачу, хотя своевременное диагностирование и начатое лечение когнитивных нарушений даже при всей ограниченности возможностей значительно продлевает период, когда пациент сохраняет способность к самообслуживанию. Деменция ведет к росту экономических затрат. К 2030 году расходы по уходу за людьми с нейродегенеративными заболеваниями во всем мире составят более 1,2 триллиона долларов. Но эта оценка, она может быть и не совсем точна, однако пока никто не в состоянии справиться с этой проблемой самостоятельно. Ни одно государство, ни конкретная семья, ни отдельный человек. Дополнительно могу сказать, что по моим клиническим наблюдениям, если семье удается наладить режим двигательной активности пациента с нарушением когнитивных функций, то памяти и умственные способности улучшаются. Это подтверждается нейропсихологическими тестами. Не всегда люди, особенно долгожители, способны двигаться достаточно, чтобы задать ритм жизни, нормализовать сон, улучшить кровоснабжение. Для этого можно воспользоваться методом интервальных гипоксических воздействий, строго под врачебным контролем.